Глава 24. Пространственный карман. Крепость рубой, Вечер. Следующая часть дня была менее интересной, чем вдохновенная лекция о преимуществах оружия и содержании заплечного мешка сталкера. Впрочем, как и несколько следующих дней, все они были похожи один на другой. Каждое утро... Нас собирали на относительно свободной территории в периметре. Затем мы шли в окрестные леса и слушали лекции, в которых явно просматривались три основные темы. Первая – это гастрономические особенности зоны и вкусовые пристрастия ее обитателей. Причем, несмотря на регулярные заявления Фикса, что он не имеет никакого отношения, ни к поварам, ни к охотникам. В ширине его познаний могли позавидовать бы и те, и другие. Инструктор знал абсолютно все. Как приготовить глаза дикого кабана в перцово-сметанной подливке или поджарить огромного дождевого червя на гриле, как говаривал сам Фикс, с кольцами пряного лучка. «Скажу честно, — что подобные блюда лично у меня не вызывают и никакого аппетита. А такие, например, как печеная под костром ворона, вообще приводят к спазмам желудка. Соответственно, кроме столь гурманского меню, весьма дозированно нам рассказывалось о том, чем питаются местные зверушки, где водятся и насколько некоторые из них опасны. К слову сказать, местный мутаген поразил далеко не всю фауну. Примерно одна четвертая оставалась весьма похожей на тех зверей, что обитают в лесах Средней России и Урала. Только вот поймать их было проблематично из-за того, что обитали они в местах, сверхмерно напичканных всевозможными аномалиями, то есть, согласно местной географии, на западе и северо-западе. Разумеется, местные охотники били куда более доступных мутантов, а иногда и попросту собирали их возле блокпостов наемников или в стоянок свободных сталкеров. Голодные мутанты были агрессивны, поэтому периодически происходили небольшие стычки, из которых люди далеко не всегда выходили победителями. Далее шла более удобоваримая для человека, мало пожившего в зоне, тема «огнестрельное оружие», которое была менее разнообразной, нежели вышеописанная гастрономическая. И помимо стандартного набора, который мы с Тёмой прослушали в первый день занятий, Фикс лишь изредка разбавлял ее более глубокими тактико-техническими характеристиками, Отдельно выбранного ствола. И, наконец, третья тема, само собой, она касалась аномалий, так как это основная и совсем уж чуждая людям проблема зоны. Вторая половина дня была занята тренировкой внимания в окрестных лесах и детальному разглядыванию мест, где некогда были аномалии. Да-да, так уж все устроено в природе аномалии появляются и исчезают по никому неизвестным законам. А иначе жизнь сталкеров была бы слишком проста, так как довольно скоро в массе появились бы карты с точно размеченными опасными местами и всевозможными сопутствующими описаниями. А так все было на своих местах. В пространственном кармане постоянно шел естественный отбор. Фикс. Порыве очередного припадка ярости как-то сказал, что от нашего сборища 127 человек через какой-то год останется не больше десятка счастливчиков, треть которых неизбежно сядет в периметре, найдя безопасное применение своим способностям. что только оставшиеся 6-7 человек продолжат штурмовать зону в ранге опытных. Далее, по словам инструктора, наступает более серьезный природный экзамен, который ополовинит опытных. И по прошествии двух лет из всех обучаемых останется трое. Их зона будет терпеть довольно продолжительное время. Соответственно, я передаю его монолог в сильно сжатой и приличной форме, передаю потому что на самом деле он очень точно передавал здешний уклад жизни, который, как вы уже догадались, весомо отличается от, ну, так скажем, обычного, земного. Оранжевое небо казалось сегодня особенно глубоким. Мрачными тенями по нему ползли не то облака, не то крохотные тучи. За все время моего пребывания в зоне Ни разу еще не было дождя. Хотя с первого дня на необычном небе периодически появлялись тяжелые малиново-фиолетовые пятна. Прижавшись спиной к невысокой стеночке одного из спусков в казармы, я наслаждался видами вечернего рубоя. В руках у меня была плоская бутыль, наполненная мутноватой вонючей жидкостью. К моему величайшему неудовольствию Коньяка в местном баре не проповедали. Вроде бы был он, но только в столовой для начальства, в малых дозах, и стоил приличных денег. Для простых смертных предлагалось несколько видов водки, разумеется, не лучшего качества. Дешевые сорта пива, распространенные по всей России и по праву прозванные порошковыми. Также на полках бара. Вольготно расположились незыбремые три топора — Александрийская, Анапа, плюс ко всему этому великолепию натуральный самогон, причем имевший вид классической литературно-киношной барматухи. Да, вид у этого пойла был сомнительный, запах просто рубил. Зато вот вкус неожиданно тонко пародировал текилу. И знающие сталкеры, не обращая внимания на гримасы новичков, знай себе, подтягивали это чудо-напиток. Я был даже рад тому обстоятельству, что мое природное любопытство позволило мне столь быстро его распробовать. Вечерняя суета в крепости была до ужаса мирной. И если бы не такое количество вооруженных людей лениво просиживающих штаны на всем, что хоть отдаленно напоминало лавочки, то можно было подумать, что я созерцаю перерыв на каком-нибудь круглосуточном производстве. Сидим, скучаем. Как-то незаметно подкрался ко мне инженер и сходу приземлился на возвышающуюся из земли шиферную крышу казарм. Хм. А чем прикажешь здесь еще заняться? Не все же столь быстро втирается в доверие к зачаткам местного фермерства. Я был немного обижен на Сему. Мы, несмотря на весьма скромный стаж дружбы, даже умудрились с ним много где побывать. И я незаметно для самого себя привык, что этот очкарик всегда кружится где-то рядом. А тут, представьте себе, Этот пижон пару дней ходил на занятия к фиксу, а на третий день познакомился в крепости с подобными себе ботанами. В общем, погиб Сёма Сталкер для зоны. К тому же подфартило парню в плане того, что найденные нами в том злосчастном сейфе бабки здесь были вполне платежеспособными и даже приравнивались к баксу. Вот так. А вы говорите, инфляция. Потратил инженер сто рублей на огромное спасибо для бугра. Избавился от необходимости тащить в расплату за обучение артефакт. И будь здоров, приехал в одно из соседних убежищ. — Я тоже с тобой поздороваться хотел. Ничуть не сконфузившись, проговорил инженер. — Знаешь, филолог, я чем больше здесь нахожусь тем больше удивляюсь несовершенству нашего мировосприятия. — И еще бы! — усмехнулся я и, запрокинув голову, глотнул обжигающей жидкости. — Ну да! — задумчиво произнес Тема. — Мне не раз в жизни приходилось слышать о том, насколько мало мы знаем об окружающем нас многообразии мира. Так вот... Я смотрел четверть века телевизор, читал газеты, книги, большую часть жизни посвятил учебе и думал, что знаю, что такое человечность, уклад жизни. Точно, точно. Бесцеремонно перебил я, прищуривая глаза, пытаясь рассмотреть самое дальнее облако, которое открывалось с моего места. Может, вся причина в том, что до четверти века просмотра телевизора и тому подобного впитывания информации тебе не хватает еще, по крайней мере, лет пяти, или ты еще в роддоме прессой разживался? Мой сарказм вновь остался без внимания. Похоже, инженер в последнее время имел много времени и возможностей поупражняться в лирических отступлениях, И житейской философии. Поэтому его сейчас слишком уж захватывали собственные мысли, чтобы обращать внимание на глупые восклицания сидящего рядом недосталкера. И подумать только, ведь все взрослые люди привыкли хаять журналистов, при случае выгонять их из зоны своих интересов, и что, парадоксально? Искренне в душе полагаются только на данные, что вещают нам эти миловидные дамы и плакатные мужи в утренних новостях, да со страниц серьезных газет. А вот не докопались они до этого мира. Неожиданно вспылил Сема. не знают о нем и не знает никто. И попади мы даже сейчас обратно в свои родные города, ни одна сволочь не поверить нашим росказням. А если даже кто-то и возьмет на себя смелость поверить, то все равно глубоко в душе под гнетом общественного мнения будет сомневаться, всегда сомневаться.